Глава двадцать четвертая. «Что теперь будет со мной?» — проныла Марианна Горман. «Не волнуйтесь», — успокоила дейна «Полиция сумеет защитить вас? Постойте. Кажется, придумала. Марианна, ваше интервью пойдет в прямом эфире, и я сама передам запись в ФБР, а вас немедленно увезу отсюда». Снаружи послышался визг тормозов. Марианна поспешила к окну. «О, Боже! Что там?» Из машины, грузно ворочаясь, выбрался Сайм Ломбарда. Посмотрел на окна и направился к дому. «Это тот человек, который наводил справки о Карле в тот день, когда его убили. Наверное, он и расправился с моим бедным братом». Дэйна дрожащими пальцами набрала номер. «Кабинет мистера Хокинса». «Надин, мне нужно с ним поговорить». Его нет, вернётся через... Тогда соедините с Нэтом Эриксоном». Нэт Эриксон, заместитель Хокинса, оказался на месте. «Дэйна?» нет мне нужна помощь и как можно быстрее. Невероятная истории Такой сенсации у нас ещё не бывало. Прошу немедленно дать мне прямой эфир. Без приказа Тома не могу», — отказался Эриксон. «Послушай, речь идёт о жизни и смерти», — взорвалась Дэйна и, посмотрев в окно, увидела, как Сайм Ломбарда взбирается по ступеням крыльца. Сидевший в фургоне Вернон Миллс нетерпеливо посмотрел на часы. «Чёрт возьми, собирается она брать этот дурацкое интервью или нет? У меня свидание». нет да послушай же, нельзя терять ни минуты! Выводи меня в эфир, ради бога, иначе меня убьют!» Дэйна швырнула трубку, рванулась к телевизору и переключила его на шестой канал. Там разворачивалась мыльная опера. Пожилой мужчина разговаривал с женщиной помоложе. «Ты никогда не пыталась понять меня, кристон Наоборот, слишком хорошо понимаю. Именно поэтому и требую развода, Джордж. У тебя кто-то есть?» Дейна поспешила в спальню и включила еще один телевизор. Сайм Ломбарда постучал в дверь. «Не открывайте!» — предупредила Дейна хозяйку, проверяя, работает ли микрофон. Стук превратился в грохот. «Давайте выбираться отсюда!» — прошептала Марианна. «Чёрным ходом!» В этот момент дверь подалась, и в комнату увалился Сайм Ломбарда. «А вот и вы, леди! Рад видеть вас обеих!» Дэна да с отчаянием покосилась в сторону телевизора. «Если в моей судьбе кто-то и появился, в этом виноват только ты, Джордж!» «Наверное, ты права, Кристен!» Сайм вытащил полуавтоматический пистолет Двадцать второго калибра и начал навинчивать глушитель. — Нет! — вскрикнула дейна Вы не можете! Сайм деловито поднял оружие. — Заткнись и валите в спальню. — О, боже! — промямлила Марианна. — Послушайте, — настаивала дейна Мы ни в чём! — Говорю же, заглохни! — И шевели подпорками! дейна снова уставилась в телевизор. «Но я верю, что ещё не всё потеряно, Кристен. Дай мне шанс. Не хочу терять то, что у нас было, и ещё будет». Те же голоса эхом отдавались в спальне. «Ну же, сучки, давайте побыстрее. Покончим с этим раз и навсегда». Но стоило охваченным ужасом женщинам нерешительно направиться в спальню, как на в углу камере неожиданно загорелась красная лампочка. Джордж и Кристен мгновенно растаяли, и за кадром зазвучал голос диктора. «Господа, мы прерываем показ фильма, чтобы передать крайне важное сообщение». На экране тут же появилось изображение гостиной Горманов. На переднем фоне стояли дейна и Марианна позади Сайм. Ломбарда на мгновение оцепенел, но тут же с ужасом возрился на самого себя. «Что? Какого дьявола тут творится?» Операторы тоже заметили, что происходит. «Вот это да!» — удивился Вернон. «Да мы в прямом эфире!» дейна с облегчением вздохнула, мысленно произнесла короткую молитву и встала перед камерой. «Говорит дейна Эванс. Мы ведем репортаж из дома Карла Гормана, зверски убитого несколько дней назад. Нам удалось найти человека, имеющего прямое отношение к гибели Гормана. Итак, мистер», — обратилась она к ломбарда. «Не можете ли вы рассказать, как всё происходило на самом деле?» Ломбардо, вздрогнув от ужаса, бросил взгляд на экран и нервно облизнул губы. «Эй!» Его голос тут же прозвучал с экрана. «Что? Это за фокусы?» «Какого чёрта вы...» «Ошибаетесь. Это вовсе не фокусы. Просто мы в прямом эфире, и сейчас нас видят два миллиона человек». Ломбардо поспешно сунул пистолет в карман, Дэйна перевела взгляд с Марианны на киллера. «Это ведь Питер Тейгер заказал убийство Карла Гормана, верно?» В кабинет Ника Риза влетел взбудораженный помощник. «Быстро включай телевизор! Шестой канал!» И, не дожидаясь ответа, нажал на кнопку. Экран вспыхнул. «Повторяю, это Тейгер приказал вам убить Карла Гормана!» «Не знаю, о чём вы тут толкуете! И выключите этот чёртов телевизор, пока я... Пока вы что...» «Собираетесь прикончить нас перед всеми телезрителями?» «Иисусе!» — взвыл не Крис. «Немедленно высылайте патрульные машины к дому горманов!» Оливер и Джан, сидя в голубой комнате, тоже потрясённо наблюдали за происходящим. «Питер!» — ошарашенно пробормотал Оливер. «Невероятно!» «Мистер Тейгер!» — всполошилась секретарь, возникая в кабинете. «По-моему, вам следует немедленно включить шестой канал». Она как-то странно посмотрела на босса, прежде чем исчезнуть. Питер недоуменно поднял брови, взял пульт дистанционного управления и нажал кнопку. Телевизор ожил. «А также причастен ли Питер Тейгер и к смерти Хлои Хьюстон?» — допытывалась Дейна. «Мне ничего об этом не известно Спросите у него самого». Питер впился в стеклянный глаз. «Этого просто не может быть. Господь не оставит меня». Он вскочил и ринулся к двери. «Нельзя допустить, чтобы меня поймали. Нужно немедленно скрыться». Но тут же внезапно обмяк и прислонился к стене. «Где? Где он может скрыться?» Питер медленно направился обратно к столу и рухнул в кресло ожидать неминуемого. Лесли Стюарт в бешенстве стиснула кулаки. «Питер Тейгер? Нет, нет, нет!» Схватив трубку, она нажала клавишу. «Лайл, немедленно отмените мой приказ. Этот репортаж не должен появиться. Слышите?» «Мисс Стюарт», — расстроенно ответил тот. «Газета полчаса назад поступила в продажу. Вы сами велели». Лесли медленно положила трубку и... Молча уставилась на заголовок. «Ордер на арест. Президент Рассел обвиняется». Она перевела взгляд на пожелтевшую газетную страницу, окантованную медной рамкой. Дьюи наносит поражение Трумэну. «Приобретете куда большую известность, чем сейчас, мисс Стюарт. Весь мир узнает ваше имя. Завтра...» Она станет посмешищем всего мира. Сайм Ломбарда бросил последний отчаянный взгляд на своё изображение и пробормотал. «Как хотите, а мне пора убираться отсюда!» Он распахнул дверь и замер. К дому, завывая сиренами, подлетели с полдюжины патрульных машин.